этап пятый. Увеличение объёмов продаж. Как сделать так, чтобы уже действующая бизнес-модель приносила больше денег. Прежде всего, это работа с воронкой продаж. В классическом виде она состоит из трёх-четырёх этапов. Поясню на примере интернета. Сначала это создание лендинга, сайта и нагон трафика. Часть посетителей становится лидами, заявки, звонки, Следующий этап прозвоны и договорённости о встречах либо переход к переговорам о коммерческом предложении. Хорошо, когда конкретика появляется быстро. И дальше эти встречи превращаются или не превращаются в продажи. Ты фильтруешь потенциальных покупателей и понимаешь, с кем будешь работать дальше. Над чем нужно работать всегда? Если ты зарабатываешь и находишься в плюсе, то все равно надо увеличивать трафик на сайте или других конвертерах. К примеру, если говорить про Инстаграм, то там есть лид-форма, которая позволяет сразу оформить обращение без перехода на сайт. Если мы подразумеваем офлайн формат, то есть здесь идет речь о том, чтобы заманить большее число посетителей на нашу торговую площадку. На это влияет вывеска, витрина, внешний вид сотрудников, яркие элементы, все то, что побудит человека. не пройти мимо. Но даже если люди зашли на сайт или в магазин, пока это просто любопытствующие. Наша задача на следующем этапе как можно больше их число превратить в лиды. Это те, кто уже проявит осознанный, конкретный интерес и оставит заявку. Понимая, что у нас уже есть, если не УТП, то интересное и выгодное предложение, мы должны наглядно это продемонстрировать. Создание продающих сайтов и лендингов это отдельная тема, которой мы тоже коснёмся ниже. Если же площадкой выступает магазин, то помимо грамотных, вежливых сотрудников и антуража, важен путь клиента от входа до кассы и строго определённое расположение товаров, которое простимулирует его купить больше и с максимальным чеком. Расположение вешалок, полок и товаров на них должно быть продиктовано не просто представлениями собственника бизнеса, а мировым опытом в розничной торговле. Помню, что конверсия в лид происходит не только когда посетитель обратился к продавцу, но и когда продавец грамотно завязал правильный разговор. Фраза "Чем могу вам помочь?" это банальщина, которая может убить диалог уже в самом начале. Здесь стоит прописать несколько вариантов скриптов для продавца. то же самое верно в отношении сайтов разрабатывать, которые нужно не просто с профессиональными дизайнерами, но и с мощными специалистами в упаковке смыслов. Дальше подключается отдел продаж, сотрудники которого также должны работать по скриптам, но не механически зачитывать пункты и забивать ответы, а реально говорить с клиентом, пытаясь понять, что именно ему нужно. То же правило справедливо и для оффлайн. Есть ещё промежуточный этап Встреча, когда надо доработать клиента либо согласовать отдельные моменты вашего коммерческого предложения. Итак, первое над чем надо работать? Над горлышком воронки продаж, чтобы в него попадало как можно больше потенциальных клиентов. Это твой трафик. Затем необходимо аккуратно подкручивать конверсии на следующих этапах. Многие предприниматели ожидаемо хотели бы иметь один рычаг, дёрнешь его, и деньги потекут рекой. Это такая золотая антилопа. ударило копытами, и показатели прибыли мгновенно выросли в несколько раз. Не буду отрицать, и такие сказки случаются в жизни, но крайне редко. Нет, наращивание объёмов продаж это набор небольших, скрупулёзных и даже повторяющихся действий, как у археологов. Они же извлекают наследие прошлого не ковшом экскаватора, а аккуратно работая со слоями грунта кисточками. Такая схема понятна крупному И среднему бизнесу для них это естественный процесс, а вот малый и тем более микро бизнес зачастую не заморачиваются насчет сбора и анализа своих показателей. Поэтому там не только не понимают, какие краны крутить, но и где они в принципе находятся. Это элементарное понимание механизма работы воронки продаж, чтобы далее мы могли держать эти базовые вещи в голове. Теперь поговорим подробнее о способах увеличения продаж. Что за этим стоит? Как это реализовать и с кем? Последний вопрос, пожалуй, самый важный. Слова товарища Сталина: кадры и решают всё, актуальности не потеряли и по сей день. Итак, первая задача нагнать рабочий трафик. В отличие от некоторых блогеров, готовых накрутить подписчиков, чтобы подороже продавать себя рекламодателям, вы можете получать деньги только от реальных людей. И для этого нужна действительно суперкоманда. Буквально накануне я проводил собеседование на должность digital-директора для нового проекта. Пришёл бывший директор по маркетингу, человек из строительства. Он рассказал, что недавно делал анализ своего рынка, и оказалось, что до 97% их конкурентов выстраивали свои рекламные кампании чуть ли не на коленке. И могу подтвердить. Такое положение дел не только у девелоперов. Это то, как рынок в целом существует. Если трафика много не бывает, то второй способ увеличения продаж это работа с ассортиментом товаров, его расширение или изменение. Всё это справедливо и для сайта, и для оффлайн-магазина. Логично, что если мы сделаем более широкое предложение, то и заявок получим больше. Люди зашли к нам, не нашли нужного и ушли. Если мы расширим ассортимент, может быть, попадём сразу в точку, а может и нет. но уже выше шанс того, что у нас появилось что-то интересное для клиента. Опыт показывает, что одна только оптимизация ассортимента без прироста по трафику увеличивает объёмы реализации. Это второй действенный способ после трафика, позволяющий расширить горловину нашей воронки продаж. Чем руководствоваться при расширении ассортимента? Самое очевидное придумывай сам. Но тут как с шуткой про встретить динозавра на улице 50 на 50. Мы либо встретим, либо нет. И я не раз наблюдал, как люди вливали большие деньги в новые товары, а продать их не могли, хотя изначально казалось, что идея прикольная и точно зайдёт. Один мой знакомый, владелец довольно большой компании по продаже игрушек, решился закупиться заодно и товаром в смежных категориях. Хотя и до этого у него был приличный оборот, но хотелось больше. Вложил он порядка ста миллионов, но скорость реализации добавленного ассортимента оказалась куда ниже основного, то есть эти сто миллионов просто осели мертвым грузом на складе. Он пошел по принципу: мне кажется, что должно сработать. Конечно, можно рискнуть и пойти по такому пути, но не в случае, когда речь идет о сотнях миллионов. Помним про маленькие шашки и мы двигаемся. Действие на бум. Без понимания, что к нашему товару может идти полезной нагрузкой или какие ещё смежные потребности могут быть у наших клиентов, означает, что мы крайне поверхностно проанализировали рынок, целевую аудиторию и продукт. Кстати, о полезной нагрузке. Есть такая вещь, как апселл. Это когда клиенты приобрели базовый, нужный им товар, а мы ещё продали им что-то сверху. Какой тут принцип? Те, кто хочет что-то до продать Зачастую продают какой-то дополнительный небольшой товар бонусом, даунсейл. Например, в сети бытовой техники в нагрузку к стиральной машине предлагают ещё порошок и кондиционер. Но я советую смотреть в другую сторону. Талон дополнительного сервиса на несколько лет может принести чистой прибыли больше, чем сама машинка. Когда мы в Макдоналдсе заказываем бургер, то нам неизменно предлагают к нему картошку и колу. И Макдак зарабатывает на них значительно больше, чем на самих бургерах. Пик мастерства продаж хорошо отображён в старом анекдоте, где мужик пошёл за тампонами жене, а в итоге купил спиннинг, палатку, моторную лодку и джип. Раз уж выходные испорчены, то можно съездить на рыбалку. Понятно, что в реальности при высоком первичном чеке сложно совершить тут же вторую продажу на сопоставимую или равную сумму. Но На то и существуют акции и скидки, в рамках которых вы можете продать сопутствующий товар, пусть и с меньшей для вас, но всё же прибылью. Главное самому понимать, что может быть полезной нагрузкой. Пусть это пара-тройка товаров поменьше, но суммарно они могут даже превысить стоимость основной покупки. Но, ну конечно, не стоит впаривать клиенту бесполезную вещь. Он не должен сожалеть о докупленных бонусах. Есть ещё старый проверенный способ расширения ассортимента. Его, думаю, многие знают ещё со школы. Спиши у товарища. То есть сходи посмотреть, что там у конкурентов. Свои мысли это хорошо, а свои плюс чужие ещё лучше. И это по большому счёту должно стать непреложным правилом предпринимателя знать, что происходит в рынке. На способ загляни к соседу через забор тоже не стоит полагаться на все 100. банально, потому что ты видишь результат внешнюю сторону его бизнеса и можешь не понять, какой у конкурента трафик, какая реклама, какая за ними стоит внутренняя история. Метод тупого копирования тоже может привести к необоснованным тратам и складам, забитым неликвидом. И третий способ самый проверенный. Спросить у самих клиентов. Казалось бы, простейшая идея, но именно из-за своей очевидности она часто не попадает в поле зрения. Многие начинающие или мелкие предприниматели почему-то считают сложным задать клиентам прямой вопрос, что бы вы хотели у нас покупать еще. Сейчас остановлюсь чуть подробнее на методике, которую я называю пятьдесят пятьдесят пятьдесят. Это техника звонков или встреч. Второй, конечно, предпочтительнее, но про звон занимает меньше времени. Однако, если наши заказчики B2B и их не полсотни, а из десяток, отрываем пятую точку и едем к ним. Общение в реальности решает гораздо больше. Если у тебя жива эта точка, то можешь ловить клиентов прямо на выходе из магазина и спрашивать об их впечатлениях. Почему пятьдесят, а, скажем, не десять или двадцать пять? Отвечу: желательно совершить сто, а в идеале тысячу звонков. Просто пятьдесят – это тот минимум, который позволит нам хотя бы Общими штрихами набросать картину бизнеса в части продаж. Выборка становится более репрезентативной. Конечно, предлагаемая мной методика не волшебная таблетка, и она потребует времени и некоторых усилий со стороны собственника бизнеса. Но результат, полученная обратная связь будет бесценным и может даже паразитить нас, если мы сами напрямую не занимаемся продажами. За несколько минут разговора ты сможешь узнать много неожиданного и о товаре, и о своей компании, как приятного, так и не очень. Однако любое мнение это пища для ума. Итак, что нужно делать? Позвони 50 текущим клиентам, с кем ты работаешь. Затем 50 отказанникам, тем, кто слетел на поздних этапах воронки продаж. То есть они проявили явный интерес к продукту, но покупать не стали. Третья партия из 50 звонков бывшие. Это те, с кем у тебя были любовь и полное взаимопонимание, но потом они куда-то исчезли. Для каждой категории есть свой перечень вопросов, и я настоятельно рекомендую двигаться именно по нему. Но сначала звоним недавним клиентам. Первый вопрос: как вам наш товар или услуга? Это фундамент нашего диалога. Не задав его, общаться дальше смысла нет. Уже здесь на первом ответе ты можешь узнать массу интересного, ведь нет гарантии, что человек на том конце остался доволен покупкой, и это надо сразу же уточнить. Приведу пример неправильного диалога. Несколько лет назад мне позвонили из известной сети автосервисов, тоже франшиза. Добрый день. Вы недавно ремонтировали у нас машину. Вам понравилось? Да вы знаете, нет. Совершенно не понравилось, честно ответил я. А что вам могло не понравиться? Было слышно, что такого ответа звонившая не ожидала, ведь в вопрос она уже заложила положительный посыл. Ну, давайте посмотрим. Вы сделали неверную диагностику, поэтому заменили исправную запчасть. Пришлось всё переделывать, из-за этого вы выставили мне лишние 60.000. Отдавая же не машину, ваши мастера сказали, что всё в порядке. Моя жена к слову, на седьмом месяце беременности выехала из сервиса и по дороге опять услышала стук в подвеске. То есть с вами мы потеряли и время, и деньги. Хмм, понятно, спасибо. Всего доброго. Она очень резко положила трубку. После от них не поступило никаких звонков с извинениями, предложением компенсировать неудобства, вариантов тут масса. Ничего. Я не знаю. Передала ли эта девушка мой отрицательный отзыв своему руководителю или нет? Факт в том, что из-за такого сервиса я из повторного клиента перешёл в категорию бывших, и вернуть меня они уже не смогут. Следующий вопрос: почему вы, в принципе, купили? Внимание, это не вопрос, почему вы купили у нас. Это стремление понять, какая мотивация к совершению покупки была у клиента изначально. Мы выясняем его потребность. Например, человек купил телевизор. Какие варианты могут быть? Он решил обновить технику, нужна большая диагональ, старый сломался, купили квартиру, обставляем. Надо было сделать подарок родителям. Это уже четыре разных потребности, исходя из которых дальше можно будет делать четыре разных предложения. Плюс ты из 50, а лучше 100 или 200 звонков выявляешь некую тенденцию. Рисуешь портрет своего клиента. Это уже даёт понимание, в каком направлении расширять ассортимент. Ориентироваться ли на новосёлфов, заботливых взрослых детей или домашних киноманов. И вот теперь третий вопрос. Почему вы решили купить у нас? Здесь ты услышишь, почему тебя выбирают. Часто люди ошибаются относительно своих бизнесов и не понимают, почему клиенты пришли именно к ним. Например, думают, что из-за приемлемой цены. А оказывается, что только один из 50 сказал про прайс, а все остальные назвали какие-то другие преимущества, на которые мы могли и не обращать внимания. Например, быстрая доставка, выгодные условия сервисного сопровождения или наличие нескольких товаров, которые удобно было купить в одном месте. Это крайне важный вопрос. Озвученные плюсы необходимо усиливать, потому что именно они могут быть для клиента важнее, чем банальная цена. Одновременно со следующим вопросом мы начинаем расстилать перед клиентом скатерть. Если вам понравилось, то может быть, ещё раз купите? Как вам идея вновь заплатить нам деньги? Не задать этот вопрос преступление. Это упущенная выгода. Понятно, что не надо навязчиво впаривать, но можно поинтересоваться Какие потребности клиент хотел бы закрыть в ближайшее время? Потому что это будет нашим трамплином для второго главного вопроса. Что бы ещё вы хотели у нас покупать? То есть, как нам нужно расширить свой ассортимент, чтобы вы вновь пришли к нам? Тут ты услышишь тоже очень большой объём обратной связи, но есть нюанс. Порой люди теряются или не хотят думать. Поэтому отвечают, что всё нормально, всё устраивает, больше ничего не надо. Держи в голове свои заготовки, свои идеи по расширению товарной линейки. И спрашивай прямо: "Мы собираемся запускать новые направления и будем предлагать вот это, вот это и вот это. Вам интересно?" Если человек тебе сам не говорит, что бы он ещё хотел у тебя покупать, то просто представляешь вилку из 3-5 продуктов. К тому же, ранее в разговоре ты что-то понял про его потребности, так что вари головой. Успевай услышать, проанализировать и сделать пусть черновое, но предложение. Активнее прося обратную связь, ведь мысли и пожелания этого клиента ты больше ни от кого не узнаешь. И последнее, о чём можно спросить это рекомендации. Тоже преступление не задать вопрос. Если вам всё понравилось, то, может быть, вы нас сможете кому-нибудь порекомендовать. Придумаем на этот случай какой-то офер, например, в виде акции "Приведи друга". Если вы нас кому-то порекомендуете, то мы предоставим вам на следующую покупку 20%-ную скидку, и другу тоже дадим скидку на следующую покупку. Понятно, что это условный пример. Акции бывают разные, как и товары разной маржинальности. Где-то просто нельзя предоставлять скидки, а можно только дарить подарки. Но если у тебя цена привлечения клиента 20 процентов, то можно эти деньги частично или полностью потратить на акцию «приведи друга», вновь расширить воронку продаж. Теперь пришло время звонить отказникам. Эта категория для нас не менее важна, чем действующие клиенты, поскольку расскажут нам о наших упущениях и недочетах. а уж при узкой воронке отказники оказываются даже более значимыми. Поэтому по возможности такие звонки совершай лично, а не перекладывай на подчинённых. В конце концов, речь идёт об уязвимости именно твоего дела. Естественно, клиенты не роботы, чтобы отвечать одинаково. Они будут говорить разные вещи, порой уходить в сторону от сути разговора. Но ты как человек, понимающий в своём продукте, Сможешь по ходу уточнять проблемы через наводящие вопросы, которые интересны именно тебе. А рядовой менеджер или секретарь вряд ли станет погружаться так глубоко. Первый вопрос логичный: почему не купили? Единственная оговорка, когда мы делаем звонки, не надо представляться службой контроля качества. Это сразу же воспринимается как формальность. Будь честным со своим клиентом. Представься Дай ему понять, что он говорит не с рядовым сотрудником, а с управляющим или владельцем бизнеса. Это простой приём, который позволит собеседнику сразу же почувствовать собственную значимость. Говори прямо, что звонишь, чтобы узнать, почему не купили, и очень хочешь исправить лично все возможные недочёты. Поверь, уже на этом этапе ты можешь получить массу интересных сведений о твоём бизнесе, товаре и сервисе. Возможно, неправильно был выставлен счёт. Менеджер вёл себя некорректно, а то и вовсе забыл позвонить. Может быть, есть какие-то технические ошибки в цепочке продаж или качество товара вызвало сомнения, или не нашлось чего-то подходящего к вопросу об ассортименте. Следующий вопрос: а вы уже купили у кого-то другого или нет? То есть, закрыта ли потребность? Если ответ отрицательный, предложи купить у тебя. пользуйся своим положением. Человек говорит не с простым продавцом, которому надо выполнить план, вот он и навязывает. Нет. Тут разговор идёт с руководителем, а это уже какая-то гарантия качества и надёжности. Опять же, пример из личного опыта. В новую квартиру я хотел на одной из стен заказать большую карту мира, выполненную из дерева. Нашёл нужную компанию, позвонил и попал на менеджера по продажам. В итоге меня смутило, что карта у них из дуба, но доски склеены из разных структур дерева, рисунок режет глаз. Заказывать я не стал, хотя с менеджером мы переписывались несколько дней. И меньше, чем через месяц мне звонит из их компании женщина-собственник, чтобы уточнить причину отказа. В ходе разговора выясняется, что она меня знает, посещала когда-то мой курс. Разговорились, и она спрашивает: "Сергей, а вы карту уже купили, которую хотели?" Нет, отвечаю, как-то замотался и забыл. Слушайте, а может все-таки тогда закажете? Да я не против, но хочу, чтобы цвет и структура дерева были равномерными. Так не вопрос. Может тогда не из дуба, а из ценных пород дерева. Оно, конечно, подороже, но смотреться будет куда круче. Вот так ненавязчиво собственник бизнеса вернул клиента, закрыл его потребность и продал товар с большей маржой, хотя сделал в при этом скидку. Так что. Не бойся предлагать отказникам попробовать вновь посотрудничить с твоей компанией. Если же на вопрос уже купили, человек ответит да, уточни, почему не у нас. Не будь навязчивым, спрашивая где, когда, почём, это может быть воспринято негативно. Ты суёшь нос не в своё дело. Поэтому говори с собственником именно о том, почему он сделал покупку не у тебя. Ответ на этот вопрос позволит увидеть твои слабые точки, то, на что в первую очередь надо обратить внимание, и ненавязчиво дожимай наводящими вопросами и уточнениями, чтобы понять, что же такого предложил твой конкурент, если человек выбрал его товар или услугу. Что мы можем сделать, чтобы вы в будущем выбрали нас? Этот вопрос задаём даже если смогли совершить продажу прямо сейчас, и уж тем более, если нет. Да, это звучит как повтор, но при иной формулировке твой сорвавшийся клиент может выдать куда больше информации уже не только о товаре, но и обо всём механизме продаж. Этим уточнением ты выявляешь для себя точки роста. Заодно достигаешь понимания, твой это человек или нет, сможешь ли ты его вернуть или он окажется слишком дорогим. Например, если скажет, что купил у конкурентов Потому что вышло дешевле на сорок процентов или у знакомого, у друга. Извини, брат, тут шансов у тебя не было. А теперь звоним пятидесяти бывшим. Чаще всего они встречаются в сегментах с повторными продажами, например, это фитнес-центры или салоны красоты. Первым должен быть даже не вопрос, а объяснение. Добрый день. Вы были нашим клиентом, но, как я вижу, перестали к нам обращаться. Если не сложно. Назовите причину, чтобы мы могли в будущем скорректировать нашу работу. Не надо начинать с подростковых причитаний, вернись, я всё прощу. Сдержанно и вежливо узнаём, почему от тебя решили отказаться. Потому что причины бывают разные, человек мог банально переехать в другой район или даже город. Следующий вопрос по сути такой же, как и для отказанников. Что мы могли бы сделать, чтобы вы к нам вернулись? Если выясняется, что кто-то из сотрудников выполнил свою работу плохо, заверь, что всё компенсируешь в следующие визиты. Предложи бонус и не забудь рассказать об идее по расширению ассортимента. Возможно, вас смогут заинтересовать наши новые товары или услуги, ведь раньше вы неоднократно выбирали нас, полагая, что нам можно доверять. Итак, мы проделали немалую работу, пообщались с людьми, И кроме того, что узнали больше о расширении ассортимента, мы стали глубже понимать свой бизнес, увидели его глазами конечного потребителя, то есть по сути, без лишних финансовых затрат, мы сами провели полноценное маркетинговое исследование своих клиентов и отказанников. И тут жизнь может на самом деле поменяться, когда ты посмотришь на себя, своё дело под сотней других углов, подчеркну. Делать это нужно самостоятельно. Только так ты действительно разберешься в том, как начинать больше зарабатывать. Какими еще способами мы можем увеличить продажи? Продлив срок жизни клиента, то есть его LTV. Первое правило здесь: активная работа с имеющейся базой, с которой сотрудничают не многие, а то и вовсе ее не собирают. Это недопустимо в условиях постоянно усиливающейся конкуренции. Своего клиента. Свой источник дохода надо знать, если не в лицо, то хотя бы по его данным. Потому что нередко грамотно составленная и объёмная база бывает одним из самых ценных активов компании, особенно в случае продажи бизнеса. Как ею пользоваться? Регулярно напоминать о себе в новых предложениях и акциях. Самый простой способ SMS или email-рассылки. Хотя их сейчас всё активнее начинает заменять мессенджеры. Можно догонять своих клиентов таргетингом, и, конечно же, обязательно задействовать авто воронки, которые уже можно создавать не только по электронной почте, но также в соцсетях и мессенджерах. Первую авто воронку мы запустили еще в 2013 году в частных детских садах. Причем тогда еще слова такого не существовало. Сделали мы ее чисто интуитивно и выросли по продажам в несколько раз. Этот опыт мы применили и к франшизам, что за первый месяц дало нам кратный прирост. Вполне естественно, что сейчас автоворонки работают в самом разном виде на всех моих продуктах. Куда интереснее сегодня касаться своих клиентов через мобильное приложение? Да, его разработка стоит денег, но периодически всплывающие короткие пуш-уведомления от вас вернее дойдут до клиента. Мобильное приложение может представлять собой просто дисконтную карту, которую в таком электронном виде получает каждый новый клиент. А чтобы клиент установил приложение или заполнил заявление на дисконтную карту с согласием получать рассылки, скидку или бонус нужно давать сразу на первую покупку. Я настоятельно рекомендую через какое-то время после покупки позвонить клиенту, если, конечно, у тебя не поточные продажи вроде магазина продуктов, и спросить: "Доволен ли он?" Можно звонить не только для того, чтобы подарить какую-нибудь промо-код, хотя и это отлично работает, а просто продемонстрировать свое внимание и заботу о покупателе. В России еще не настолько сильно развит клиентский сервис, поэтому многие люди могут быть приятно удивлены твоим вниманием. Даже крупные игроки в большинстве ниш выходят на контакт только выборочно для контроля качества. а микро и малый бизнес о такой ненавязчивой вежливости вообще не вспоминает. Если ты работаешь в сегменте B2B, точно звони своим клиентам, поздравляя их со всеми праздниками в обязательном порядке. Для тебя это окажутся небольшие усилия, но в современном мире даже небольшое внимание и искренность и добросердечие будут высоко оценены. И именно о тебе потом станут вспоминать в первую очередь. А это один из способов привязать к себе клиента и увеличить LTV. Часто слышу фразу: "Не понимаю, как работает авто воронка. Я ее сделал, а прироста нет". Так происходит потому, что большинство маркетологов не маркетологи. Точнее, они не особо понимают, что делают, и не знают, как решать те или иные задачи на практике. Да. Создается структура, но изначально не жизнеспособная. Хотя с виду может выглядеть очень даже неплохо. Это как вбухать деньги в строительство большого самолёта, а потом посадить в кресло капитана человека, который понятия не имеет, как включить приборную панель, не говоря уже о взлёте, пилотировании, посадке. Помните, что маркетинг это как хирургия. Использовали не тот инструмент, и на столе труп. Приведу пример. Пару лет назад ко мне обратилась одна компания из числа лидеров рынка бизнес-образования с просьбой помочь увеличить объём продаж. С франчайзингом их ничего не связывало, но они знали меня и видели, с какой скоростью мы делали прирост в своих проектах в самых разных нишах. Ведь увеличение выручки по конечным продуктам это одна из первых стадий развития любой франшизы. Их образовательный продукт продавался на живых мастер-классах, не на вебинарах. Достаточно дорогой курс, несколько сотен тысяч рублей. Средняя посещаемость продающих мастер-классов 200-300 человек. А вот клиентская база сотни тысяч, хотя и не особо сегментированная. Мы с собственником поставили задачу увеличить выручку минимум вдвое. И одним из решений было провести мастер-класс не на 300, а на 1000 человек. С запасом, чтобы даже при падении конверсии с мастер-класса в продажу мы бы выполнили план. Маркетингом в этой самой компании занимались преимущественно через рассылки по электронке. Приглашения на мастер-классы через SMS были слишком дорогим удовольствием. Уже пробовали, не работает. Когда я предложил использовать именно SMS-рассылку, у руководителя проекта потухли глаза, мол, плавали, знаем, эффекта нет. Да и база не сегментированная, поэтому отправлять SMS нужно будет огромному количеству людей, и рассылка будет стоить более полумиллиона. Зарплата этого руководителя рассчитывалась как 10 процентов от прибыли курса, и в случае очередного провала такой гипотезы он бы потерял свои кровные 50 тысяч рублей. Я предложил сделать тестовую рассылку на 10 процентов аудитории, а если не сработает, пообещал компенсировать из своего кармана. На такой ход он согласился. Нюанс был в тексте сообщения. Казалось бы, всего 70 символов, но если Не работающие рассылки штатных маркетологов приглашали людей на очередной мастер-класс, то в этот раз мы приглашали на всероссийский бизнес форум. Клиенты были и так со всей России, а сделать вместо двухчасового мастер-класса восьмичасовой форум с интересным контентом вообще не проблем. Мы принципиально изменили в уме клиентов масштаб и ценность мероприятия. В итоге собрали 1200 человек, что было в 4 раза больше того количества, которое они привлекали в последние несколько лет. Продажи курса, конечно же, были в несколько раз больше, чем раньше. Не буду углубляться в детали всей остальной работы по этому проекту. Конечно, она состояла не только в увеличении количества участников на мастер-класс, Скажу лишь, что грамотное использование семи десяти символов принесло дополнительные тридцать с лишним миллионов рублей. Этот курс к тому времени проводился уже почти пять лет по три потока в год. Интересно было смотреть на собственника, который понял, что фактически потерял за все это время почти пол миллиарда из-за неработающего СМС. Что уж говорить о неработающих автоворонках. Что ещё можно сделать для увеличения LTV и повторных покупок? Улучшить продукт. Конкуренция на рынке с каждым годом нарастает, и каждый новый кризис её только ужесточает. Соответственно, на первый план выходит самое главное в товаре твой продукт. Если он плохой или средний, компания умирает в тщетных попытках изобрести велосипед или раз за разом сбивать цену, чтобы ещё полгода оставаться на плаву. А снижение цены, как мы понимаем, на финальных стадиях возможно только за счёт уменьшения себестоимости, то есть качества товара. Поэтому своим продуктом надо заниматься регулярно, вне зависимости от погоды за окном. Твоя задача всегда превосходить ожидания клиента. Следующий способ увеличить доходы от продаж это повышение среднего чека. Во-первых, за счёт наличия УТП, что существенно выделяет тебя на фоне конкурентов. Во-вторых, за счет перехода в опт или, наоборот, в розницу. И, конечно, если ты давно не поднимал цену на свой продукт, а он пользуется популярностью, смело можешь продавать дороже на 10-20 процентов. Если средний чек был 1000 рублей, то большинство постоянных клиентов не отпугнет и 1200. В конце концов, зачем мы их изучали, чтобы понять, что именно их привлекает в твоем товаре? И даже небольшое поднятие цены, скажем, на 10 процентов, может заметно увеличить прибыль. Скажем, если рентабельность твоего бизнеса составляет 20 процентов, то столь же тысячи рублей ты зарабатываешь 200 чистыми. Увеличив чек на 10 процентов, ты получишь еще почти 100 рублей прибыли. Не забываем вычесть налог. То есть сама прибыль вырастет в полтора раза. Так что совершенно не обязательно регулярно или ощутимо задирать цены, стремясь в космос. В конце концов, твои клиенты это не та корова, которую надо меньше кормить и больше доить. Увеличивая средний чек, ты должен подтягивать к нему и все другие показатели, оптимизируя свой товар и бизнес-модель. Это позволит перейти в следующую категорию рынка: от эконом в среднюю, от средней в премиум, от премиума в люкс. И чем выше ты поднимаешься, тем уже становится сегмент. Так уже в премиум сегменте подавляющее большинство твоих конкурентов будут иметь мощное УТП или известный бренд. Да, люди в двух последних категориях готовы платить даже кратно больше, но только за самое лучшее. Поэтому придется и схитряться, и создавать для них ультра уникальное торговое предложение. В люксовой же категории мы говорим, по сути, о штучных продажах. Это свой отдельный мир, на котором сейчас мы не будем заострять внимание. И одним из способов дать клиенту понять, что твой продукт стоит своих денег, это его качественная маркетинговая упаковка. Это мы подробнее разберём чуть позже. Однако сейчас могу сказать, что упаковка это не только про эстетику и привлекательность, это про деньги. Качественная упаковка даёт качественных клиентов, а не тех, кому вечно дорого или нужно подумать. Создавая маркетинговую упаковку, нужно понимать, что во многих нишах борьба сейчас разворачивается даже не за конверсию с сайта, а именно за качество входящих заявок. Приведу пример. Однажды мы делали упаковку для большой компании, работающей в среднем ценовом сегменте, с годовым оборотом в сотни миллионов. Все бы ничего, но ребята привыкли работать на дешевых сайтах, которые тем не менее давали неплохую конверсию. Я предложил сделать хороший лендинг по одному из продуктов. Обошлось это заказчику в 400 тысяч и два месяца работы программистов и дизайнеров. Надо отметить, что здесь клиент поначалу имевший долю скептицизма все же не стал спорить. Работали мы на доверии к профессионализму друг друга, и вот мы запустили сайт в тестовом режиме. Спустя несколько недель они сообщают: Сергей, ваша идея провалилась, мы впустую потеряли деньги. У старого сайта конверсия была выше, а новый сайт действительно был гораздо объемнее и сложнее предыдущего. На что я предложил собственнику оценить работу сайта не по конверсии, а по продажам. Замерили и оказалось, что продажи поднялись на 70 процентов. В их оборотах это были очень большие цифры, на фоне которых потраченные деньги сущий пустяк. Да. Конверсия снизилась, но новая упаковка привлекла более дорогих клиентов. Стильные джентльмены тянутся к стильным джентльменам. Кстати, при грамотной дорогой упаковке у тебя может снизиться и нагрузка на отдел продаж. Им не придётся обрабатывать массу заявок в духе "можете скинуть цену?" Мы ещё походим, посмотрим, если не найдём подешевле, вернёмся к вам. А вы пока подумайте над скидочкой. Вставлю здесь ремарку. Если запускаете новый сайт, не перенаправляйте на него весь трафик сразу, каким бы удачным вам сайт ни казался. Всегда делайте А/Б тестирование и сравнивайте эффективность. Результат этапа увеличения продаж это увеличение прибыли и усиление предложения для франчайзи. Если ты увеличишь свою текущую прибыль в два раза, то и франшизу сможешь продавать в два раза дороже и повысить вдвое размер роялти. На большом объёме это десятки и сотни миллионов рублей. Подводя итог, рассмотрим наиболее типичные ошибки этапа увеличения продаж. Первое и самое банальное пропустить его Это как не проверить топливо самолёта и взлететь. Оно, конечно, можно дозаправиться в воздухе, но больно накладно, непросто и рискованно. Участники нашей программы по созданию и масштабированию франшиз French Booster нередко удивляются, что мы начинаем работу не с упаковки франшизы, а с разбора их бизнеса и увеличения его текущей прибыли. Но для того, чтобы франшиза не просто пошла, а полетела, Начать нужно именно с придания ускорения существующему бизнесу. Вторая ошибка это полностью делегировать продажи и их увеличение франчайзи. У меня был клиент, большая компания, которая решила, что их франчайзинг по сути станет ещё одним направлением продаж. Запустили 15 франшиз. После чего пришли на консультацию с вопросом, почему у нас неприятности. Франчези бунтуют, называют нас последними словами, у них ничего не получается. Я посмотрел, как у них были выстроены продажи внутри компании. Оказалось, что табуретка держалась на единственной ножке в самом отделе продаж, а для своей франчези они проводили обучение, состоящее из двух получасовых вебинаров. Их проводил не собственник, даже не коммерческий директор, а внешний тренер. Никогда. не занимавшийся продажами их продуктов основному процессу, на котором держится вся конверсия и выручка, и уж тем более его докрутки, не было уделено вообще никакого внимания. Первичный бизнес функционировал за счет опыта собственных сотрудников, участия руководителей и самого собственник. На уровне франчайзи, естественно, ничего этого не было. Вывезли ребят на середину озера в шторм, показали фотографии плывущих людей и скинули с лодки. Третья ошибка – запускать франшизу по причине неумения продавать на других территориях. В девяноста процентах случаев именно это является главной причиной запуска франчайзинга в нашей стране. Предприниматель думает: вот у меня все идет как по маслу, хотелось бы заработать еще бизнес-то удачный, надо масштабироваться. Правда, я не знаю, как продавать в других городах или регионах. У меня маркетинг там слабый. Ладно, продам франшизу. Может быть, они на месте лучше меня разберутся, что к чему. И это самое страшное, что только можно придумать. Без четкого понимания, как твой продукт надо продавать в других местах, спихивать поиск решения на пока еще здоровые головы. Во многом именно из-за такого подхода франшизы сегодня не редко воспринимаются в России как символ обмана. Закончить главу по подготовке бизнеса к масштабированию хочу одной. важной мыслью. Увидев все недостатки своей компании, можно попасть в ловушку. Вот-вот сейчас все доделаю и потом уже буду масштабироваться. В этой ловушке большинство предпринимателей находятся всю жизнь, так и оставаясь микро бизнесом. Безусловно, если вы поняли, что у вас отсутствует бизнес модель, вы не можете предсказать не то, что годовую прибыль, но и прибыль следующего месяца. работать над франшизой Ran. Если вы уверенно стоите на ногах и уже получаете предсказуемый доход, нужно срочно идти дальше. Проблемы и недоработки в бизнесе будут всегда. Может казаться, что их нужно сначала устранить, но это заблуждение. Они сейчас существуют именно потому, что бизнес может себе их позволить в текущем масштабе. Масштабирование и устранение недостатков неотделимы друг от друга. Работа над франшизой это неизбежная параллельная докрутка основного бизнеса. Это работа над продуктом, над бизнес-моделью, продажами, регламентами. Всё это часть процесса масштабирования и создания по-настоящему качественной франшизы.